Сигизмунд Крыжановский Странствующее Странно Эпиграф Это странно, как странника примив свое жилище Гамлет. Действие первое, сцена пятая На циферблате 6. Ваш поезд в 9, в девять тридцать. Что ж, пространствуйте, Это так просто. Упаковать вещи и перемещаться в пространстве. Вот если бы пространство, упаковав звезды и земли, захотело путешествовать, то вряд ли бы из этого что-нибудь вышло. Путное, разумеется. Мой собеседник, запахнув халат, подошел, топча плоские цветы ковра к подоконнику. И глаза его... Щурясь из-под припухлых старческих век со страданием оглядели пространство, которому некуда было странствовать. Странно? пробормотал я. Вот именно. Все железнодорожные путеводители и приводят в конце концов сюда. В странно. Мало. Странствия превратят вас самого. Ваше Я в некое странно. От смены стран вы будете странять «Хотите вы этого или не хотите. Ваши глаза, покатившись по свету, не захотят вернуться назад в старые удобные глазницы. Стоит послушаться вокзальных свистков, и гармония сфер навсегда замолчит для вас. Стоит растревожить кожу на подошвах ног, и она, разудевшись, превратит вас в существо, которое никогда не возвращается». Я смотрел на дуговидные морщинки — Шевелившийся вокруг рта старика, и думал: этот раз, вероятно, последний. Когда вернусь, скоро ли это будет, придется искать его не здесь, на кладбище. А там уж какие разговоры, я решился форсировать тему. Учитель! спросил я, отыскав зрачками его острые, даже чуть колющие зрачки, правда ли все то, что говорят о ваших путешествиях? Мне мало простых железнодорожных указателей. Мне бы. Хотелось увести с собой хотя бы несколько ваших указующих слов. Мой опыт беден и тускл. Вы же помогите мне, учитель, ну хотя бы маршрутами или воспоминаниями. Поверьте, то странно, в которое превратят меня странствия, как вы сказали, сохранит все ваши слова, не сдвинув в них ни единой буквы. М -м, видите ли, — начал старый маг, усаживаясь в истертое кожаное кресло. С тех пор, как я служу в копертопе я забросил и самую мысль о путешествиях. Пусть Земля ерзает по своей орбите, как ей угодно. С меня довольно. Вероятно, и костяшка, которую вечно гоняют по стержню, считает себя заправской путешественницей. Но неусидчивость не выводит ее, как известно, за квадрат счетной рамы. Так... Но в юности, разумеется, думалось по-иному. Тогда я откликался на зовы пространства, хотел дойти до куда всех дорог, наступить подошвой на все тайны, обогнать знаки и черточки, облепившие глобус, и ощупать своими собственными глазами всю шершавую кожу планеты. Представляю себе. И мне бы хотелось, учитель, получить от вас схему одного из ваших самых длительных и трудных путешествий. Такого, которое бы брало землю тысячеверстными кусками, которое бы... Боюсь, что первые же мои слова разочаруют вас, мой юный друг. Самое длительное и самое трудное мое путешествие передвинуло меня в пространстве всего лишь на 70 футов. Да, виноват. 71 с половиной. Вы шутите? Нисколько. И мне кажется, что можно менять страны на страны, не прибегая даже к этим на пальцах отчитанным футам. Последние четыре года, мой друг, я, как вы знаете, немногим подвижнее трупа. Моя оконная рама не сдвинулась никуда ни на дюйм. Но та страна, людей и дела, которые я не без любопытства наблюдаю, уже не та страна. И мне не нужно было, как вы это хорошо знаете, хлопотать о билетах, И визах для того, чтобы превратиться в чужестранца и переехать из Санкт-Петербурга в Ленинград. Я улыбнулся. Пожалуй. Но все же я повторяю свою просьбу. Если не вы, то пусть хоть ваша память проявит активность. Рассказ о путешествии с маршрутом в 70 футов, думаю, не отнимет много времени. Не скажите. Хотя, если мне только удастся разминуться с деталями, может быть, я и успею. Который сейчас? Шесть тридцать. Так, может быть, у вас еще есть какие-нибудь дела? Нет, учитель, до девяти я могу слушать. Хорошо, тогда садитесь. Нет, не сюда, в кресло. Так, начну.